Глава десятая. Камила достаточно спокойно поглядывала на свою разъяренную подругу. Дронго подумал, что нечто подобное происходило здесь достаточно часто. Поднялся со своего места и попросил. Можно без крика? Пожалуйста, поясните, в чем именно вы меня обвиняете. Убирайтесь, закричала Валентина. Вы аферист. Я сейчас позову охрану. Может вы сначала объясните мне, что происходит? попросил Дронго. «Хватит разговоров», — в ярости крикнула Валентина. «Все уже и так сказано. Уходите отсюда. Немедленно». «Вы так и не сказали, что случилось». Дронго все еще пытался разобраться в ситуации, успокоить женщину. Вместо ответа она, дрожащей от ярости рукой, набрала номер охранника. «Леонтий, зайдите в дом и выставите отсюда нашего гостя», — потребовала Валентина. Да! «Прямо сейчас он не следователь», — поняла Камила и хищно улыбнулась. «Я так и подумала, глядя на его наряд. Вы нас обманули?» «Он, адвокат Виноградовых», — продолжал обушевать Валентина. «Ты представляешь, какой подлый тип! Он обманом проник в наш дом, выдавая себя за следователя, и пытался все разузнать. Они сначала отравили моего мужа, а теперь пытаются отнять у меня и все мои деньги». «Подождите!» — попросил Дронгу. «Позвольте мне все вам объяснить!» «Ничего не нужно объяснять! Убирайтесь, иначе вас сейчас выбросят из дома!» «Уходите лучше без скандала!» «Я должен вам пояснить! Ничего не нужно! Я не хочу вас слушать и даже разговаривать с вами!» В гостиную вошел охранник. Он был достаточно высок и в два раза шире Дронго. Валентина ткнула пальцем на гостя и коротко приказала. «Вышвырните его вон!» Охранник победно усмехнулся. Разница в возрасте была очевидной. Ему было чуть больше 30, и он нисколько не сомневался в том, что выбросит этого старика из дома без всяких проблем на глазах у хозяйки. Охранник сделал угрожающую физиономию, приблизился к гостю, грозно протянул к нему руку и заявил «Пошли со мной». Но Дронго нисколько не испугался его внушительного вида. Он сделал неуловимое движение, дернул несчастного охранника на себя и резко ударил его по горлу другой рукой. Леонтий захрипел, дернулся и навзничь упал на ковер. Валентина с ужасом смотрела на происходящее. «Что вы себе позволяете?» перешла на шепот хозяйка дома. «Вы его убили?» «Нет». Дронго наклонился к охраннику, лежавшему на ковре, внимательно глянул на его лицо. «Все нормально. Он скоро придет в себя. Не волнуйтесь». «Он еще и супермен!» — вмешалась Камила, явно довольная происходящим. «Устроил драку в твоем доме. Просто неуправляемый тип». «Уходите!» — уже попросила, а не потребовала Валентина. «Сначала я вам должен объяснить» твердо произнес Дронго. «Да, я не следователь и никогда не говорил, что являюсь таковым. Я действительно эксперт по расследованию преступлений и приехал сюда в качестве своеобразного помощника Ивана Григорьевича Шинкарева, который действительно вам позвонил. Я вам сразу сказал, что оказываю ему содействие и не являюсь штатным сотрудником какой-либо официальной структуры». «Очевидно, об этом вам сообщил Генрих Соломонович, с которым вы сейчас говорили. Но я не являюсь и адвокатом старшего Виноградова. Он действительно попросил меня помочь, но только в расследовании убийства его младшего брата. Вот и вся правда». «И я должна вам верить?» – спросила Валентина, уже заметно успокоившись. «Телефон у вас в руках», – напомнил Дронго. «Очевидно, Генрих Соломонович... «Сообщил вам только о том, что я помогаю Николаю Арсеньевичу. Наберите его номер и узнайте, каким именно экспертом я являюсь. Вы сразу же все поймете». «А что?» – оживилась Камила. «Позвони, и мы узнаем подробности об этом на хале». Ей явно нравилась ситуация, сложившаяся вокруг этого необыкновенного гостя. «Я больше не буду звонить», – отмахнулась Валентина. «Уходите, наконец». Вместо ответа Дронго наклонился к охраннику, лежавшему на ковре, и протянул ему руку. Он заметил, что тот приходит в себя. «Поднимайтесь», — предложил эксперт. «Я вам помогу». Охранник был лет на 20 моложе гостя. Он часто заморгал, потом ухватился за протянутую руку и тяжело поднялся. Дронго подвинул ему стул и сказал, «Садитесь и успокойтесь. Я не хотел причинить вам вреда». Просто вы были слишком настойчивы». Охранник откашлялся, а Дронго обернулся к женщинам и проговорил. «Еще раз извините меня. Я хотел бы осмотреть кабинет, где произошло это преступление. Но понимаю, что больше задерживаться не стоит. Простите великодушно, если я доставил вам беспокойство. До свидания». Он повернулся и вышел. «Ты видела, какие у него ягодицы?» — спросила Камила и усмехнулась. Как позвонить Генриху Соломоновичу? Мне просто стало интересно. «Леонтий, вы можете идти», — приказала Валентина охраннику, сидевшему на стуле и все еще не совсем пришедшему в себя. Когда тот тяжело поднялся и вышел из комнаты, она взглянула на подругу и заявила, «Нужно будет уволить этого дегенерата. Он не сумел ничего сделать с нашим дорогим гостем. Сразу упал на пол, как куль с мукой». «Просто этот господин Дронго был очень профессионален», — возразила Камила. «Назови-ка номер своего адвоката». Валентина сделала это. «Здравствуйте, Генрих Соломонович. Вас беспокоит Камила, подруга Вали». «Да-да, конечно, я вас слушаю», — проговорил адвокат. «Вы сейчас говорили с Валей и сообщили ей, что брат ее покойного мужа нанял адвоката, человека со странной кличкой Дронго». «Вы сказали, что он якобы еще и эксперт по криминальным делам. Все верно?» «А где Валентина?» «Спросил осторожный Генрих Соломонович. Она рядом со мной. Можете передать ей телефон?» «Вы мне не доверяете?» «Поняла Камила». «Да, сейчас я передам ей аппарат». Она протянула телефон подруге. «Это я», — подтвердила Валентина. «Мы хотим узнать об этом непонятном эксперте. Он обманом проник в мой дом», «Задавал непонятные вопросы и избил нашего охранника. Что вы о нем можете сказать? Его действительно нанял Виноградов?» Она включила громкую связь, чтобы ответ адвоката услышала и Камила: «Его нанял Николай Арсеньевич», — подтвердил Генрих Соломонович. «Только этот Дронго не адвокат и никогда им не был. Он один из ведущих мировых экспертов по расследованиям тяжких преступлений». Долгие годы работал с Интерполом. Камила покачала головой и улыбнулась. Ей все больше и больше нравился этот непонятный гость. «Конечно, господин Виноградов попросил его провести параллельное расследование», продолжал Генрих Соломонович. «Разумеется, вы можете с ним вообще не разговаривать или не принимать его, но он не будет заниматься гражданскими делами или вопросами наследства». К тому же этот Дронго не является гражданином России, поэтому можете не беспокоиться. Он уже начал искать убийцу и обязательно его найдет. У него просто великолепная репутация. Спроси про гонорары, — неожиданно предложила Камила. Какие суммы он получает? Валентина повторила вопрос. — Наверное, самые большие, какие только возможны, — ответил прагматичный адвокат. «Все-таки он один из лучших экспертов-аналитиков в мире. Я знаю, что к его консультациям прибегали даже некоторые правительства. Думаю, что он входит в пятерку самых выдающихся аналитиков. Вас еще что-то интересует?» «Нет», — ответила Валентина, глядя на подругу. «Спасибо вам большое. Вы все нам разъяснили». Она отключила телефон, положила его на столик, неприятно усмехнулась и заявила. «Надо же, у нас в гостях был сам Шерлок Холмс, а мы и не подозревали. Ты же видела, как он держался, был одет, разговаривал и запросто, не напрягаясь, уложил Леонтия на ковер. Можно было даже не звонить Генриху Соломоновичу. Все уже было понятно и так. Ты думаешь, что он сумеет вычислить убийцу?» – спросила Валентина. «Не знаю, но ему нужно помочь», – убежденно произнесла Камилла. Если кто и найдет убийцу, то именно он. Я с самого начала не очень верила нашему следователю. Этот субъект в мешковатом костюме с вечно озабоченным красноватым лицом и манерами заведующего сельским клубом должен заниматься другими делами, куда более простыми, а не такими запутанными убийствами. Зато у господина Дронго явно есть шанс». «Я не смогу его вернуть после того, как выгнала из дома», — тихо проговорила Валентина. «Мне не понравилось, что он сразу не сказал правду». «Он заявил, что является экспертом и приехал расследовать убийство», — возразила Камила. «И вообще этот господин мне приглянулся. Ты видела, как он двигается? Слышала, как разговаривает? Ужасно интересно, как такой мужчина ведет себя в кровати с подобными субъектами, «Мне всегда хочется познакомиться как можно ближе». «У тебя на уме только постель», — отмахнулась Валентина. «Ты когда-нибудь успокоишься?» «Нет», — ответила Камила и рассмеялась. «Во всяком случае, пока. Все равно через некоторое время я уже буду неинтересна ни мужчинам, ни женщинам. Нам уже далеко за 30, Валя. Не забывай об этом. Пока мы можем...» Кому-то нравится, нужно получать удовольствие от этой жизни. Не стоит так нервничать. Постарайся немного успокоиться. «Как я могу успокоиться, когда у меня убили мужа?» — спросила Валентина. Вдобавок сразу выяснилось, что он мне фактически ничего не оставил. Деньги и весь пакет акций его компании отходят к дочери, а контролировать эти миллионы будет его старший брат. Он даже Рудольфу ничего не оставил. «Представляешь, как мне обидно!» «Твой сын сознательно не захотел менять отцовскую фамилию», — напомнила Камила. «Ты сама тоже этого не желала. Настаивала на том, чтобы у мальчика было и канадское гражданство. Чего ты удивляешься? Виноградов оставил тебе дом в Москве, виллу в Ницце. Мало кто может похвастаться таким достатком. Нужно было вообще оставить меня голой на улице», — разозлилась Валентина. «Даже отсюда я должна убраться, оставить этот дом его дочери, а я принципиально не съеду и буду оспаривать завещание. Мне не нужна квартира в Москве. Я хочу остаться в этом доме, где погиб мой муж. Поэтому ты наняла Генриха Соломоновича и подала в суд», — возразила Камила. «Если кто-нибудь и сможет оспорить завещание, то это наверняка твой адвокат. Не зря люди говорят что Бернштейн входит в пятерку самых лучших московских адвокатов, как и наш знакомый, который сейчас отсюда уехал. Генрих Соломонович сказал, что он тоже в пятерке. «Может, воспользуемся им как профессионалом?» Она помолчала и добавила. «А потом, и как мужчиной, ты неисправимо, заявила Валентина и наконец-то улыбнулась. Очаровательные дамы не могли даже предположить, что Дронго, недавно сидевший рядом с ними, прикрепил небольшой жучок к внутренней поверхности стола. Теперь он сидел в салоне автомобиля, стоявшего в 50 метрах от дома, и внимательно слушал беседу подруг. Во время их разговора Дронго несколько раз улыбался, особенно на слова Камиллы. Когда женщины закончили разговор, Он убрал наушники и попросил водителя отвезти его домой. По пути Дронго позвонил Эдгару Вейдеманису. «Ты уже закончил?» – спросил тот. «Я возвращаюсь домой», – коротко сообщил эксперт. «Разговор был более чем интересным. Пообщаемся, когда я приеду домой». «Хорошо». Вейдеманис все понял. Дронго, безусловно, доверял своему водителю, с которым работал много лет но факты, принципиальные для расследования, никогда не оглашал при посторонних. К тому же он не хотел, чтобы хоть кто-то узнал о его незаконных действиях, ведь установка жучка в квартире вдовы покойного без ее согласия была явно незаконной акцией. Дронго иногда позволял себе шалости такого рода ради успешного проведения расследования. Обычно после напряженного разговора с ним – Люди расслаблялись и позволяли себе сказать много лишнего, наивно полагая, что основная опасность уже миновала. Именно в такие моменты слушать их было особенно интересно и полезно. Вернувшись домой, он еще раз позвонил Вейдеманису и спросил, «Ты можешь приехать ко мне прямо сейчас?» «Буду через полчаса», — ответил Эдгар. Ровно через 30 минут он уже сидел на кухне и слушал Дронго. Его вдова – типичная истеричка. Очевидно, она не очень любила своего супруга, но привыкла к обеспеченной жизни с ним. Теперь эта особа чувствует себя одинокой и почти брошенной. Все-таки оба супруга прежде всего обеспечивали материальное существование этой красотки, брали на себя все ее проблемы. Она дергается, это сразу чувствуется. А ее подруга – просто избалованная взбалмошная хищница, не имеющая вообще никаких моральных ограничений. Красивая женщина, хотя и несколько перелицованная опытными руками пластических хирургов. «Ты оставил там жучок?» – уточнил Вейдеманис. «А как ты думаешь?» – «Это опасно», – со вздохом проговорил Эдгар. «Там часто бывают сотрудники полиции и следственного комитета. Могут найти твой жучок. Я доставал его через носовой платок, не оставил отпечатков пальцев, успокоил его Дронго. Кроме того, они там уже столько раз появлялись, что больше не захотят беспокоить горемычную вдову. Я думаю, что скоро она вообще наймет личную охрану, которая просто перестанет пускать в дом посторонних. Тогда мы убираем этих красоток из списка подозреваемых? Не совсем. Давай пока просто переведем их в третий разряд. «Значит, у нас остается Тарелов Тандилович, который просил 10 миллионов долларов у бизнесмена, вскоре погибшего». Тот ему отказал. «А сейчас послушай, что мне удалось узнать. Тарелов Тандилович неожиданно нашел 5 миллионов долларов и уже внес их в качестве обеспечения», – заявил Вейдеманис. «Есть и еще один весьма неприятный факт, который добыл Леня Кружков». Перед убийством Виноградова господин Давитяни четыре раза приезжал в офис компании «Миллениум». Интересно, зачем, если Виноградов ему уже отказал. И самое смешное в том, что дважды самого президента компании не было в офисе. Значит, он поднимался к кому-то другому. Хотя в заявке указывалось, что сей господин идет к самому Виноградову. И следственный комитет не обратил на это внимания сказал сквозь зубы Дронгу. «Он много раз приезжал туда и раньше», пояснил Эдгар. «Поэтому этот факт никто не зафиксировал. Но ты всегда говорил, что такие детали очень важны. Кстати, учти, что Кружкову все эти сведения обошлись не в 100, а в 200 долларов. Охранник оказался бывшим товароведом овощной базы и долго торговался, прежде чем Лене удалось его уговорить». Но теперь мы точно знаем, что господин Давитяни четырежды приезжал в компанию перед смертью Виноградова. Тот дважды отсутствовал и никак не мог его принимать. Тогда у нас остаются двое подозреваемых господа Кудринский и Халифман. Тебе надо только вычислить, кто из них был заинтересован в смерти виноградова. Дронго молчал. Вейдеманис несколько удивленно взглянул на него и осведомился. «Тебе что-то не нравится?» «Да, не нравится», — мрачно произнес Дронго. «Если наша теория верна, то Давитяни был только исполнителем убийства, а его организатором могли стать Кудринский либо Халифман. Но я говорил с обоими. Отставной генерал Кудринский имел проколы в своей работе, но он профессионал, много лет прослуживший в органах. А Ян Абрамович, дважды судим, успел посидеть в тюрьме, Он тоже профессионал, хотя и весьма своеобразный. Я тебя не понимаю. Если убийство организовал кто-то из этой парочки, то он не стал бы появляться в этот вечер в доме Виноградова. Сей фрукт должен был обеспечить себе абсолютное алиби и ждать, пока Тарьелов Тандилович положит яд в бокал с коньяком. Только так, иначе он не появился бы в доме. Это нелогично. «Получается, что мы глупо промахнулись», — пробормотал опечаленный Эдгар. «Нет, как раз все верно. Нужно понять, кто и зачем выдал Давитяне деньги. А самое главное, за что. Теперь, беседуя с ним, я буду иметь козырь на руках. Значит, я должен поговорить с этим господином прямо сейчас». Он достал телефон, набрал номер следователя. «Иван Григорьевич, здравствуйте. Это Дронго». — Извините, что снова вас беспокою. — Вы поговорили со вдовой Виноградова? — спросил Шинкарев. — Пытался поговорить. Ей как раз в это время позвонил адвокат Бернштейн, который меня знает. Он рассказал Валентине, что я эксперт, а не ваш помощник. — Представляю, как она злилась! — довольным голосом произнес следователь. Это сообщение доставило ему немало удовольствия. Но его сообщение сорвало нашу беседу. Судя по всему, дамочка более всего опечалена не смертью мужа, а наследством, которое он оставил своей дочери. «Вы думаете, у нас в Москве мало таких дамочек?» осведомился Шинкарев и усмехнулся. «Да сколько угодно. Сначала она – жена преуспевающего хоккеиста, потом известного бизнесмена. Они ищут только миллионеров или миллиардеров. Остальные им просто неинтересны». Я знал одну даму, которая четырежды выходила замуж. Первый раз за некоего дельца из шоу-бизнеса. Потом за известного футболиста, бизнесмена и, наконец, за политика. Все были очень обеспеченными людьми. Если спросить такую даму о причинах, она упрямо будет говорить о своей любви, о том, что чувства не подвластны разуму. На самом же деле у нее есть только рассудок. Чувства здесь полностью отсутствуют. Влюбиться в обычного человека она просто не может. «Странно», — сказал Дронго. «Я считал, что у настоящей женщины все сердце, даже голова». «Не у всех. Наше время вывело другой сорт женщин», — убежденно произнес Шинкарев. «Так зачем вы позвонили? Опять хотите встретиться с кем-то? Если вы мне еще раз поможете, я буду вам очень благодарен». «Мне нужно увидеться и переговорить с Тариелом Автандиловичем Давитиани. Можете ему позвонить, чтобы я снова изображал вашего представителя. Мне нужно побеседовать с ним как можно быстрее, пока вдова Виноградова не успела его предупредить». «Хорошо», — согласился следователь, — «я сейчас вам перезвоню».